Глава 5. Расследование начинается. В наше время политические, социальные и криминальные новости сменяют друг друга с безумной скоростью. На то, на что раньше понадобилось бы дней 9, теперь, как это ни удивительно, требовалось 5 минут. Однако бывает происходит нечто таинственное, что привлекает всеобщее внимание надолго, вызывает всевозможные обсуждения и пересуды. К таким событиям можно отнести и преступление, произошедшее на Женевской площади, совершённое при необычных обстоятельствах. Всеобщее любопытство вызвало как личность неведомого преступника, так и повод для столь бессмысленного убийства. Кроме того, всеобщее удивление публики породило заявление Луциана Гензела, который сообщил следствию, что Бервин не настоящее имя жертвы. Так что власти столкнулись с тройной проблемой. Вначале им следовало установить настоящее имя мертвеца, потом узнать, кто убил его. И наконец выяснить причину, по которой был убит, очевидно совершенно безобидный, да к тому же смертельно больной человек. Однако оказалось, что не так-то легко пролить свет на эти три тайны, и данные, собранные полицией, не помогли разгадать ни одну из загадок. Тем не менее, следствие продолжалось, а ответов на вопросы пока не находились. Власти пришли к выводу, что несчастный, убит неизвестным или неизвестными, и более ничего. Так называемый Бервин был мёртв. Его убийца растаял, как утренний туман, и безмолвный дом добавил ещё одну легенду к своей уже без того отвратительной репутации. Бервина убили точным ударом в сердце. Как сказал медик, убийца использовал длинный и тонкий остроконечный клинок. Он унёс его с собой, или она? Пол убийцы тоже оставался загадкой. Госпожа Кэбби клялась, что оставила несчастного сидящим у камина в 8 часов вечера сочельника. Тогда с ним всё было в порядке, хотя господин Бервин чувствовал себя нехорошо. Когда же она вернулась рождественским утром, вскоре после 9, Бервин уже был мёртв и окаченел. Врачей позвали вместе с полицией, и доктор, который осмотрел тело, объявил, что к тому времени, как он пришёл, господин Бервин был мёртв, по крайней мере, 10 часов, то есть убит он был между 11 и 12 часами вечера. Немедленно стали искать убийцу, но не нашли никаких следов. Не удалось даже понять, как тот оказался в доме. Все двери, как со стороны фасада, так и выходящие на задний двор, были заперты. Окна зарешёчены, так что не было способа, каким убийца мог бы незаметно сбежать из дома. Линдерс, полицейский, в тот вечер дежуривший на площади, показал, что не отлучался с поста всю ночь мимо него прошли многие из жильцов и владельцев зданий, расположенных на площади. Они возвращались с рождественских продаж, и среди них не было ни одного незнакомца. Полицейский знал всех, даже посыльных, которые разносили пакеты с рождественскими товарами, и поговорил почти со всеми прохожими. Он готов был поклясться, что ни один незнакомец не заходил и не выходил с Женевской площади. Также он уверял, что когда поток людей изсяк, он прошёлся по площади, оглядел окна всех домов, в том числе и окна номер 13. Попробовал каждую дверь и убедился, что все они надёжно заперты. Линдер споклялся, что находясь на посту, не имел ни малейшего подозрения в том, что в безмолвном доме произошло преступление. Когда увезли тело, полиция тщательно обыскала спальню и гостиную в поисках каких-нибудь бумаг, вероятно, для того, чтобы узнать настоящее имя жертвы, но напрасно. Полицейские не нашли никаких писем, никаких телеграмм. Не было никаких записей в книгах мертвеца, никаких пометок на одежде, никаких инициалов на белье. Владелец дома объявил, что убитый снял особняк 6 месяцев назад, не представив никаких рекомендаций. Но поскольку владелец был рад сдать дом с плохой репутацией, он не настаивал. Убитый, как сказал владелец дома, оплачивал аренду на месяц вперёд наличными в конце каждого месяца. Он не давал ни чеков, ни расписок, платил всегда золотом. Кроме того, что убитый называл себя Марком Бервином, владелец дома ничего о нём не знал. В фирме, которая завозила мебель, тоже ничего не удалось узнать. Господин Бервин, будем пока и дальше называть его этим именем, заказал мебель и заплатил за неё золотом. В целом, несмотря на все усилия, полиция чувствовала себя побеждённой. Следователи не смогли узнать ни имя жертвы, ни что-либо из его прошлой жизни, а значит, не могли найти какого-нибудь врага, который мог бы убить несчастного, если не считать того, что рассказал Луциан о его беседе с покойным о том, что убитый имел врага или врагов, которых боялся. Полицейским ничего не удалось обнаружить. Так называемый Бервин был мёртв. Его записали под этим именем, и тем самым история странного арендатора безмолвного дома должна была бы закончиться. Но так вышло. Гордон Линг, детектив, занимающийся этим случаем, заглянул в гости к господину Гензелу, чтобы поблагодарить его за посильную помощь. "Я не вижу никаких шансов на то, чтобы выяснить прошлое Бервина", сообщил он адвокату. Мы ничего не знаем о нём, точно так же, как и о его убийце. Вы уверены, что нет никакого ключа разгадать эту тайну? Никаких. Нам даже не удалось найти оружие, которым совершено преступление. Вы обыскали весь дом, каждый дюйм, и в итоге ничего не нашли. Случай очень таинственный. Если мы не опознаем мёртвого, то не сможем найти убийцу. А пока мы даже не поняли, как убийца вошёл в дом. Странно, глубокомысленно протянул Люциан. И всё же люди каким-то тайным образом заходили в этот дом, и Бервин это знал. Но почему он защищал их? Он же отрицал само их существование. Не совсем понимаю вас, господин Гэнзело. Я имею в виду тени на занавеске, которые видел за неделю до убийства. Там были мужчина и женщина. Существа из плоти и крови, без сомнения, два человека находились в гостиной Бервина в то время, как он сам отсутствовал. А когда я его встретил, он отрицал, что кто-то мог проникнуть в его дом так, чтобы он об этом не узнал. Более того, он настаивал, чтобы я сам в этом убедился, исследовав дом. Что вы и проделали? Да, но ничего не нашёл, убедительно продолжал Люсан. Однако те мужчина и женщина должны были оставаться в доме. Тогда несомненно, убийца вошёл тем же путём. Но где этот путь и как его найти, этого я сказать не могу. А владелец дома не знает о каких-нибудь секретных дверях. Нет, я спрашивал его, ответил детектив. Он заявил, что когда дом строили, никаких секретных дверей не существовало. Господин Гензель Когда Бервин отрицал, что кто-то кроме него в доме, он был испуган. Да, он показался мне возбуждённым, и он сказал, что у него есть враги. Он заявил, что есть люди, которые хотели бы видеть его мёртвым. Судя по его словам, он скрывался от мести. Месть, повторил Линг, подняв брови. Пахнет дешёвой мелодрамой. Возможно, но по мне так в жизни гораздо больше мелодраматического, чем принято считать. Однако, господин Линг, подумав, я пришёл к определённым умозаключениям, продолжал Люциан. Во-первых, этот Бервин прятался от кого-то. Во-вторых, я видел людей, которых потом не смог обнаружить. В-третьих, чтобы разгадать все эти загадки, надо разузнать о прошлой жизни мертвеца. Ваше в третьих приводит нас назад к тому, с чего мы начали, парировал детектив. Как мне узнать прошлое этого человека? Сначала нужно узнать его настоящее имя. Пустяковая задачка, при том, что нам известно, насмешливо заметил детектив. И как это сделать? Используйте принцип рекламы. Рекламы? Да? Интересно, почему вы сами об этом не подумали? Распространите описание Бервина с подробным описанием его физических способностей и взглядов. Вам следует распространить это описание с помощью листовок и газет. Линк скептически ухмыльнулся, хотя гордость его была ущемлена. Он получил мудрый совет от непрофессионала. Не такой уж я профан, как вы думаете, резко объявил он. То, что вы предлагаете, уже сделано. Листовки с описанием Бервина есть в каждом отделении полиции королевства, и в газетах есть его описание, поинтересовался Люциан, передразвивая голос детектива. Нет, мы сочли это ненужным. Не согласен. Большая часть граждан так и не увидит ваши листовки. Я не стану настаивать, господин Линг, но разве не мудро было бы использовать ежедневные газеты? Я подумаю об этом, пробормотал Гордон. Замечание адвоката слишком задело его, чтобы он сразу согласился на предложение молодого человека. Полагаюсь на ваш здравый смысл, протянул Гензель. Вы отлично знаете своё дело, но если всё же выясните, кем на самом деле был господин Бервин, вы сообщите мне. Линг внимательно посмотрел на молодого человека. Почему вам так это интересно? спросил он. Из простого любопытства. Дело настолько таинственное, что мне хотелось бы знать, как вы сумеете его распутать. Хорошо, согласился Гордон Линг, удовлетворённый тем уважением, которое проявил к нему молодой адвокат. Я непременно сообщу вам. Результат этой беседы Люсан увидел на следующий день в газетах, где были описаны и внешность, и физические способности погибшего. Было упомянуто и об отсутствии мизинца на левой руке, и о странном шраме на правой щеке. Удовлетворённый тем, что власти прислушались к его совету, Люцан ждал дальнейшего развития событий. А через неделю детектив снова заглянул к нему. "Вы, господин Гензель, были правы, а я нет", признался он. "Газеты дали больше результатов, чем листовки. Вчера я получил письмо от дамы которая завтра заедет ко мне в участок. Если хотите, можете поприсутствовать. Только пообещайте не мешать. Прежде всего, я хотел бы кое-что узнать, нетерпеливо произнёс Лю Цан. Кто эта дама? Госпожа Врейн из Бата. Она сможет узнать мертвеца? Думает, что да, но, конечно, точно скажет, когда увидит тело, а потом добавил Она считает, что Бервин может быть её мужем.